невидимых на первый взгляд побуждений человека. Этим целям служила у него и психологизация пейзажа, играющего большую роль во всех произведениях писателя. По крылатому выражению писателя Федина Александра Фадеева называют у нас певцом отважных и богатых душой советских людей. И впрямь, Сколько подлинной любви к советским людям сумел выразить писательство и художественных произведениях, публицистических выступлениях, в дневниках и письмах. Какая влюбленность в народную жизнь, какое острое стремление войти в эту жизнь и полной грудью дышать всеми ее ароматами. Более 30 лет мужественно и последовательно Выступал Александр Фадеев на самом переднем крае борьбы за социалистический реализм в литературе и искусстве, за новую социалистическую культуру. Горение в самой гуще современной жизни во имя простых людей мира, из среды которых он вышел сам, составляло суть и смысл кипучий, полный творческих поисков жизни этого подлинно народного писателя-революционера. Одна тема была в его творчестве главенствующей. Это тема революционного воспитания нового человека и его борьбы за коммунизм. Тема эта всегда подспудно жила в сознании писателя и волновала его. К ней он возвращался постоянно на протяжении всей своей жизни. Красной нитью проходит эта тема через все произведения Фадеева. Эту тему подсказывал ему весь жизненный опыт. Вся его личная биография. Вот почему, читая «Молодую гвардию», мы нередко встречаем отдельные сцены и лирические отступления, окрашенные личными воспоминаниями автора. Нетрудно почувствовать автобиографические мотивы и в характеристике отдельных героев романа, и в показе их душевных переживаний и чувствований. Несомненно, что, создавая молодую гвардию, Фадеев не раз мысленно обращался к годам своей революционной юности, воскрешая в памяти дорогие ему образы близких и верных дальневосточных друзей, большевиков-подпольщиков и партизан. В письмах писателя, которые стали нам известны только после его смерти, мы находим прямые на этот счет высказывания. «Если вы читали «Молодую гвардию», — пишет Фадеев в одном из писем 1 июля 1949 года другу своего детства и юности Колесниковой, то в лирическом отступлении, начинающем со словами «Друг мой, друг мой», я писал именно о Грише Белименко, как о друге, который ждал меня, чтобы нам вместе добираться до училища. Друг этот образ собирательный, но это место о нем, о Грише Белеменко и обо мне. В письме к ученикам болгарской гимназии в городе Попова 18 апреля 1956 года, рассказывая о своей работе над молодой гвардией, Фадеев говорил, что события в Краснодоне напомнили ему, Собственные юные годы на русском Дальнем Востоке, когда в период белой власти и международной интервенции, я сам вступал в революцию в рядах таких же подростков, выходцев из рабочей и крестьянской среды и из демократической интеллигенции. Культурный уровень рабочих и крестьянских подростков был тогда значительно ниже, но они были полны не меньшего революционного энтузиазма, чем молодогвардейцы. Один из товарищей Александра Фадеева по партизанскому движению на Дальнем Востоке, Ветров Марченко, рассказывает, что однажды в личной беседе Фадеев говорил ему о том, что когда он начал работать над молодой гвардией, Ему казалось, что он пишет не о подпольной организации Краснодона периода Второй мировой войны, а о Владивостокском большевистском подполье. И передо мной проходят...